Глава 19. Неделя спустя. Пелузий, Египет. Провинция Августамника. Скромный порт древнего города никогда еще не видел такого количества кораблей. Здесь их было столько, что они покрыли всю водную гладь, и куда ни кинь взгляд, на волне покачивалась какая-нибудь лохань. 10 тысяч воинов императора Востока. Нет... Чуть меньше девяти тысяч вот-вот отправятся домой, и они весело галдели, радуясь, что им почти не довелось скрестить копья с арабами. Так, погоняли мелкие шайки, но разве же это война? А потом войско мусульман подошло к Пелузию, потопталось немного у его ворот и убралось во своясе. В общем, жалование идет, а ни одного правильного сражения так и не было. Благодать, да и только. Всегда бы так. Крепость, которая уже больше тысячи лет служила ключом к Египту, отстояла от собственного порта почти на три мили. Ведь чахлый восточный рукав Нила нес в своем русле больше песка, чем воды. И эти отложения отодвигали морской берег от города все дальше и дальше с каждым годом. Чего-чего, а песка тут было в избытке. Ведь Синайская пустыня, вот она. Восточный ветер нес его целые тучи. Если взглянуть с вершины башни, то увидишь, как почти безжизненная равнина, изрезанная редкими балками, раскинулась перед тобой во всей своей красе. Владимир занимался именно этим. Он стоял на башне и смотрел на горизонт. Шишка застыл рядом и поедал повелителя преданным взглядом. Он, казалось, даже не дышал. «Где семья моего брата?» — спросил, наконец, Владимир. Ты должен был привести их ко мне. Они ушли по подземному ходу, ваша царственность. Понурился Шишка. Мы не рискнули пойти туда. Там ловушки на каждом шагу. У меня два воина попали в волчьи ямы, а еще на одного с потолка упало бревно, утыканное гвоздями. А сколько наемников в этом проклятом дворце перебили, государь, не сосчитать. Он как крепость внутри, за каждым углом бойница. Вот невезение. Святослав сроду бы до такого не додумался. Пробурчал себе под нос Владимир. «Узнаю у покойного папашу. Он к этому делу руку приложил, чтобы его черти в аду на вертеле жарили. Такую операцию мне испортил старый хрен». Впрочем, сказать подобное в полный голос не мог себе позволить даже он. Память о покойном государе была священна для воинов. Его бы даже преданный пес Шишка не понял. А потому Владимир перешел к следующему вопросу: Почему ты не нашел их в городе? Ветеранский легион подошел, ваша царственность. Развел Шишка руками. Чернь восстала тут же, и ворота им открыла. Мы бы и часу не продержались, едва-едва успели казну на корабль погрузить и отплыть, и в порт уже драмоны его царственности Святослава входили. Сколько привез? пристально посмотрел на своего слугу Владимир. «Не могу знать ваша царственность», — собачьим взглядом уставился на него Шишка. «Там казначейские печати висят, и они не тронуты. Но сундуки до того тяжелые, что умаялись таскать. Я сам с полусотни верных людей ушел, а в Александрии тагматарха вместо себя оставил. Тот вообще ничего не знает, хоть на куски его режь». «Я доволен тобой, Евгений», — хмыкнул Владимир. Его взгляд потеплел. Когда он гневался на своего пса, то называл его шишкой, как в детстве. «Садись на корабль и немедля плыви в Константинополь. Казну передашь ее царственности Марии лично. И чтобы ни одна душа!» «Слушаюсь!» Патрики и камид склонился и пятясь назад покинул своего государя. А тот все продолжал смотреть на пустыню, размышляя. «План Б», — сказал он сам себе. «Всегда нужен план Б», — так говорил мой покойный папаша. «И да, он у меня есть. Придется подождать брата. У меня есть для него предложение, от которого он не сможет отказаться». Старший Август Империи прибыл в Пелузию уже через пару дней. Его сопровождал всего десяток кораблей с воинами, которые тут же заняли крепость без лишних церемоний, выпроводив оттуда рамеев. Те, впрочем, и не думали сопротивляться. Им все равно сегодня плыть домой. А Святослав, который едва скрывал свою ярость, тщетно пытался успокоиться перед встречей с братом. Он допросил командира Тагмы Скутариев, который остался в Александрии, но ничего внятного от него так и не добился. Старый служак лишь лупил на него белые от ужаса глаза и твердил одно и то же, как заведенный. Мол, восстали наемники, сборная шваль и взяли приступом дворец. А они исполнили свой долг и перебили их всех. Почему позволили мятежу зайти так далеко, он этого не знает, потому как в это время городские стены охранял. Как команду дали, так он сразу своих парней поднял и всех мятежников перебил. «Где Патрик и Евгений?» Отплыл, а куда — неведомо. Такой большой человек ему не отчитывается. Он только приказы отдает. Дальше с ним разговаривать было не о чем. А еще казна пропала. Вся до последнего солида. И никто ничего не знает. Обвинить родного брата в краже? Императора? Это невозможно, не имея доказательств. Может, ее горожане растащили. Тогда много всякой сволочи из своих хибар вылезло. Святослав чуть не завыл от бессилия. Ведь все лицо, но придраться не к чему. Кроме одного. «Где мои легионы, брат? И где магистр Вячеслав?» — спросил он у Владимира, который смотрел на него безмятежным взглядом. «Твой магистр слишком сильно оторвался от моего войска и на марше попал под удар арабов», — спокойно ответил Владимир. Я предупреждал его, что он неоправданно рискует, но твой Вячеслав заявил, что знает те места, как свои пять пальцев. Он хотел разбить их у Ринакуры, но у него ничего не вышло. Вячеслав рискнул и погубил два легиона. Твои воины погибли все до единого. Тебе надо тщательней подбирать себе людей, брат». «Что?» Святослав даже побагровел от такой неописуемой наглости. Он лишь хватал воздух ртом и больше ничего сказать не мог. Ведь он знал правду, знал. Люди-косты подпоили нескольких солдат, и те проболтались, что в тот день разбили лагерь без объяснения причин, а потом отошли к Пелузию. Они просто ждали, пока арабы убивали его побратима. Но что стоят слова солдат? Развязать войну из-за пьяных бредней неграмотных горцев — это безумие. «Забирай своих людей!» «И убирайся с моей земли!» прохрипел Святослав, уставившись на брата налитыми кровью глазами. «Не так быстро, брат!» Поднял перед собой руки Владимир. «Не так быстро!» «Если ты не заметил, то я примчал тебе на помощь, едва получив весть, что на тебя готовят поход. Я бросил все, чтобы защитить тебя, как и подобает любящему брату. Я защищал Египет, пока ты болтался непонятно где. И где твоя благодарность?» — Благодарность? — Святослав начал вставать, наливаясь дурной кровью. Он сейчас забудет все, что говорил ему дядюшка Стефан, и зарубит этого наглого ублюдка. — Мой дворец разгромлен, моя казна пропала, два легиона погибли, и все это случилось, когда здесь появился ты. Тебе еще нужна моя благодарность? — Я не виноват, что у тебя легионами командуют дураки, — спокойно парировал Владимир. Я защищаю твою землю и сам плачу воинам. Разве это не стоит благодарности? И чего же ты хочешь?» Святослав почти успокоился. Только сердце щемило. Вячеслав, старый друг, с которым они ели из одного котелка погиб. И все из-за него. Ну, пусть расскажет, ради чего он со своей мамашей заварил все это. «Я хочу получить то, что мне принадлежит по праву». Торжественно заявил Владимир. «Италия и Африка мои по всем законам, божеским и человеческим». «А воля отца для тебя не указ?» хмыкнул Святослав, у которого все наконец сошлось. Именно об этом говорил ему и Константин, и дядя Стефан. «Не указ», — спокойно ответил Владимир. «Отец умер, и с тех пор многое поменялось». «И что именно?» Напрягся Святослав. «У тебя больше нет войска», — широко улыбнулся Владимир. «Тысяча здесь, тысяча в Леонтополе, пять тагм в Вавилоне и столько же на Нубийской границе. Чем ты собрался сдерживать новый набег арабов? Старичками-ветеранами? <смех> Не смеши меня». «А с чего ты взял, что будет новый набег?» — сощурился Святослав. «У арабов сейчас своя большая заваруха». Они никак не определятся, кому там у них быть халифом. У меня разведка работает, брат, покровительственно ответил Владимир. Чего я тебе желаю? Легионы из Италии ты перебросить побоишься, если ее оголить, лангобарды вас затопчут. Перебросить войска с севера? Тоже нет. Там, братец Кии, свою долю требуют. Мне тут доложили, что он уже первый германский в Дребезге расколотил и сейчас Новгород осаждает. Что, не знал? Ну, так теперь знаешь. Прими мое предложение, и тогда я оставлю здесь войско. Оно возместит тебе потери». «Я откажусь», — спокойно ответил Святослав. «Убирайся отсюда и забирай свой трусливый сброд. С арабами я разберусь сам». «Ты сошел с ума?» Владимир даже растерялся от неожиданности. Он не был готов к такому повороту. «Они же узнают, что я увел войско, и тогда придут снова. Ты же потеряешь Египет. Великий канал, торговля специями, хлопок, сахар. Ничего этого больше не будет. Черт с тобой, оставь себе Италию и Рим, верни мне Африку. Ты же сам сказал, что лишился казны. Ты ведь вообще все потеряешь. Без специй отцовской державе конец. Ты что творишь, брат? «Господь помутил твой разум? Тебе поставили мат, Святослав, смирись с поражением!» «Ты не получишь ничего, убирайся», — отчеканил Святослав, — «чтобы ноги твоей на моей земле больше не было, и уводи отсюда своих солдат!» «Я уйду», — Владимир поднялся с оскорбленным видом. «Ты неблагодарный человек, Святослав. Все, что сделал отец, полетит в пропасть. Ты стал Августом!» а сам и мизинца нашего старика не стоишь. Прощай, я немедленно отправляюсь в Константинополь. Святослав не сказал ни слова. Ему просто нечего было сказать. Младший брат и его мать действительно поставили ему мат. Теперь он в этом уверен. А еще у него отпали все сомнения в том, кто виновен в его бедах. А ведь он не верил до самого последнего момента, не верил ни родному дяде, ни вернейшему из отцовских слуг, он и в мыслях не мог допустить, что родной брат ударит ему в спину. «Константин!» — сказал император, и тот вышел из-за двери, что вела в соседнюю комнатушку. Коста слышал каждое слово. «Государь, немедленно садись на корабль и плыви в Бейрут», — сказал Святослав. «Оттуда иди в Дамаск, халифу Муавии!» Ты туда доберешься из Бейрута за четыре дня, если поспешишь. Делай, что хочешь, обещай, что хочешь, но купи мне мир. Купи пять лет. Деньги не имеют значения. Пусть халиф поклянется памятью пророка, что не нападет на нас все это время. Сейчас цена перемирия будет невелика, но если Муавия узнает, что мой брат ушел отсюда вместе с войском, то она станет невообразимой» или же он просто откажется договариваться с нами и нападет уже весной. Тогда нам и правда конец. Мы потеряем все. Слушаюсь, государь. Поклонился Коста и вышел. — Мистика ко мне! Быстро! — рявкнул Святослав, а когда невысокий лосоватый евнух пришел и склонился перед ним до самой земли, прорычал. — Пиши письмо Кагану к брату Вольвию. Мы готовы принять еще две тысячи юрт всадников. Пусть выйдут из своих кочевий сразу же, как только согреется вода рек. К тому времени корабли будут уже на месте. Все нужное они получат в дороге, я даже лучшее оружие им подарю. А сам Каган получит двадцать золотых за каждого, кто может держать лук. «Слушаюсь», — склонился личный секретарь. Он обладал удивительной памятью, почему и пробился на самую вершину власти. Потом отправишь шифрованное сообщение телеграфом в Александрию. Лучше запиши. Сиятельному Стефану и Друнгарю Лавру повелеваю исполнить следующее. Три недели спустя Лаврик вдохнул соленую свежесть, которую порыв ветра принес с моря. Его давно так никто не называл, только государь и только по особым случаям в минуты хорошего настроения. Командующий флотом родился и рос в Греции, и к трескучим морозам в Словении за 8 лет учебы так и не привык. А тут, на южном побережье Средиземного моря, он чувствовал себя как дома. Он полюбил Александрию с ее дневной жарой и вечерней прохладой, с ее шумными греками и неразговорчивыми египтянами, с гомоном ее базаров, и веселой зеленью, что покрывало все сплошным ковром, лишь только уходила большая вода. Тут он был дома. А вторым его домом стал корабль владыка морей, флагман Александрийского флота. Здесь Друнгарий знал каждую доску, каждый канат и гвоздь. И того же он требовал от своих кентархов, капитанов кораблей. Когда Лаврика вызвали во дворец к великому Логофету, Он и подумать не мог, что все обернется именно так. Безумие какое-то творится. Ведь он только что пришел из Карфагена, где ждал нападения Ромеев, а теперь ему нужно плыть туда опять. Все это похоже на какую-то дурную шутку, но смеяться почему-то не хотелось. Два легиона погибли. Императорский дворец разорен дотла, а казна пропала. Друг Вичко сложил свою голову, Три башни телеграфа между провинцией Ливия Нижняя и Африкой разрушены, и теперь сообщения на этих участках передают всадники. И вот, в довершение ко всем бедам, прямо сейчас Карфаген затворил ворота перед войском императора Владимира, и он, Друнгарий Лавр, любуется на это зрелище из седла, стоя на пригорке. Корабли Ромеев, вместо того, чтобы плыть прямо на север к Кипру, а потом в Константинополь, пошли сначала к Криту, а затем повернули на запад к побережью Сицилии. Тут ведь даже полный дурак обо всем догадается. Огромный флот тяжело спрятать. Он идет вдоль берега, останавливаясь на ночевку, потому что тысячам людей нужно есть и пить. Да и опасно идти вот так ночью. Не принято это в незнакомых водах. Лишь в крайнем случае флот пойдет при лунном свете. Но уж точно не такой, что привел император Владимир. 50 боевых драмонов и полторы сотни торговых хиландиев, которые везли в своей пузатой утробе солдат. И все они сейчас сгрудились в порту Карфагена и у входа в порт, ожидая своей очереди на разгрузку. Лаврик полюбовался недолго на это зрелище, а потом сплюнул презрительно. Он вернется сюда до рассвета. В отличие от Рамеев, он знает здесь каждую пять моря. «Носовые орудия! Залп!» — заорал Лаврик, а над волнами раздался стук барабанной дроби. Сейчас, когда острый край солнца прорезал горизонт первыми лучами, скрываться уже не нужно. Их все равно увидят через считанные минуты. Драмоны Александрийского флота хищной дугой обняли порт, а на корабли полетели сотни шаров с огненной смесью. В первую очередь сожгут огненосный флот а уже за ним пузатые купеческие лохани, которым просто нечего противопоставить кораблям императора Святослава. Ни по скорости, ни по маневренности они не могут соревноваться с боевым драмоном. А из оружия у них и вовсе лишь стрелы экипажа и горшки с углями, которые забрасывали на вражескую палубу. Смешно по нынешним понятиям, ведь так еще во времена библейские воевали». Перестроить флот в боевой порядок имперский друнгарий не успевал никак, а потому очень скоро порт превратился в кладбище кораблей, пылающих ярким костром. Ромеи просто не ждали такой подлости. Ай, сын! Лаврик белкой по-молодому взлетел на рею, где обосновался в корзине наблюдателя. Да где же ты, дружище? Спишь, что ли? Сигнал-то получился на славу. Ну вот, давно бы так. Ромейское войско, которое только-только разбило лагерь и начало готовиться к штурму, заметалось, выстраиваясь к бою. Еще не готовы укрепления лагеря, не собраны трибушеты и тараны, воины едва успели поставить палатки и обосноваться, как случилось вот это. откуда они тут взялись?» Владимир Витиевато выругался и уставился на своего секретаря тяжелым взглядом. «Они же должны сейчас охранять границу с ливийцами!» «Мы же заплатили этим дикарям!» Мистик императора благоразумно промолчал, притворившись мебелью, а легкие болгарские всадники, откочевавшие в Африку, чтобы защищать ее от набегов, закружили вокруг лагеря в смертельной конной карусели. У Рамеев конницы было совсем мало. Пара сотен тяжелых катафрактариев готов, но толку от них в такой битве нет». Легкая кавалерия ни за что не пойдет в лоб на железной башне, оседлавшей тяжелых коней. Таких дураков здесь просто не найдется. Это понимал и император Владимир, который быстро собрал пехотный строй, укрытый щитами. Девять стрел из десяти никому не причиняют вреда, но зато десятая всегда обязательно найдет свою цель. Воины погибали при таких обстрелах редко, они лишь получали раны и выбывали из строя. Так было и здесь. Стоны раненых доносились отовсюду, и они все больше держались за плечи и ноги, куда угодила хищная жало. Еще несколько часов такого обстрела, и раненых будет столько, что конница сомнет рамейскую пехоту, прорвет строй ударом тяжелой кавалерии, а потом втопчет его армию в пыль. Это император, который был опытным воином, понимал прекрасно. Он знал, что нельзя недооценивать врага, просто мыслил иногда излишне прямолинейно. Классика военной науки. Битва при Каррах. Римские легионы Марка Красса против Парфянской конницы. Великолепно выученные солдаты построили черепаху и стояли, пока смертельный дождь барабанил по их щитам, лишь изредка проникая в щели между ними». Атаки римской конницы под командой Красса младшего легко отбили тяжелые кавалеристы Парфян, и она погибла вся до последнего человека. Казалось бы, обученные легионы продержатся, но нет. Как только они шли в атаку, Парфяне лениво отъезжали на 20 шагов и издевательски расстреливали их в упор. Римляне поняли, что проиграли, когда увидели очередной караван верблюдов, груженных вязанками стрел. Их в той битве выпустили несколько миллионов, а сорок тысяч легионеров сложило головы в сирийских песках. Марк Крас, самый богатый человек в мире, удостоился почетной смерти. Ему в глотку влили расплавленное золото. — Интересно, как погибну я? — спросил сам у себя Владимир, когда очередная стрела чиркнула на излете по чешуе его вызолоченного доспеха. «Да, не получилось. Вот же дерьмо. А ведь мать предупреждала, чтобы я сюда не совался. Как будто чуяла что-то. Наверное, это дядюшка Стефан меня раскусил. Он хитрая сволочь. Интересно, убьют или все же возьмут в плен? Шансов без кораблей у меня никаких. Я ведь даже сбежать не смогу». «Надо договариваться, ваша царственность!» Стратик его войска был чернее тучи. «Иначе конец нам! Сгинем тут все до единого!» «Давай!» — кивнул Владимир, сердце которого ёкнуло. «Проклятие!» Полк Клебонариев вышел на позицию и выстроился для атаки. Он занимает по фронту почти милю, и когда бьет в центр огромного войска, выстроенного в шеренге, обычно взламывает его, как орех. Ромеи выставили вперед копья. Но все это было тщетно. Простые наемники не удержат воинскую элиту, ведомую всадником в позолоченной керасе, в валом плаще и в шлеме, напоминающем горшок со щелями напротив глаз. Префект ай сын собственной персоной, лучший клебанарий империи. «Помоги нам, Господи!» прошептал Владимир, когда тяжелая кавалерия перешла с рыси в галоп. И через считанные секунды пехотный строй Ромеев просто перестал существовать. Он рассыпался на кучке перепуганных людей, которые начали разбегаться во все стороны. «Где тебя носила косоглазая ты рожа?» — недовольно спросил Лаврик, крепко обнимая старого друга. «Я думал, ты проспал бой. Я редкостный красавец знатного рода. С достоинством ответил айсын, потирая изуродованный в младенчестве вытянутый словно шишка череп. «И не тебе, потомственному босику с круглыми глазами и с башкой, как у последнего раба, открывать свой рот. Твои родители не позаботились о тебе, и ты вырос урод уродом». «Кто урод? Я урод!» Лаврик даже растерялся. Он был несколько иного мнения о своей внешности и имел для этого все основания. «Ну не я же!» Недоуменно посмотрел на него побратим. «Давай заедем в любое кочевье и спросим у тамошних баб». И воины расхохотались, довольные своей забавой, которая не прекращалась уже четверть века. Сегодня в словесной перепалке победил Айсын, а это значит, что лаврик накрывает богатый стол. У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. Пленных разделят на отряды и отправят кого куда умирающих от ран на кладбище, отпетых разбойников в каменоломне, а тех, кто проявляет проблески здравого смысла, завербуют в египетские легионы. Знать и военачальников отпустят за выкуп, а императора Владимира отправят под конвоем в Александрию. Он станет почетным гостем своего брата.